Глава первая. 28 января 2017 года. 7.50. Дверь открылась перед ним сама собой, пропуская на узкую тускло освещенную лестницу, резко уходящую вниз. Влад спустился, осторожно переставляя ноги, словно опасался, что в любой момент может наступить на что-то или просто зацепиться носком ботинка за препятствие и кубарем покатиться к подножию. Пахло гарью. Это был... Старый, прочно въевшийся в стены запах, который не выветрится уже никогда. Он напоминал о пожаре, произошедшем более трех лет назад. Однако сами стены почему-то не выглядели закопчеными. Влад дошел уже до середины лестницы, когда дверь за ним с глухим стуком захлопнулась, оставляя его в кромешной темноте. Пришлось достать смартфон и включить на нем фонарик. Впереди маячила еще одна дверь. Она висела на петлях немного криво и потому не закрывалась до конца. Сквозь узкую щель на пол падала полоска подрагивающего света. Такое обычно отбрасывает пламя. Чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть из груди, Влад потянул на себя ручку двери и вошел в небольшое помещение с низким потолком. Еще только, обхватывая пальцами холодный металл, он уже знал, что увидит секунды спустя. Знал, но не мог заставить себя остановиться. Они лежали по кругу головами внутрь. Линии звезды обращали на себя внимание не сразу, поэтому лишь бесконечно долгие секунды спустя Влад понял, что тела лежат на вершинах пентаграммы. И еще одно покоилось в центре. Это были люди разного возраста, мужчины и женщины. У каждого было перерезано горло, а черная кровь стекала на пол. От ее запаха перехватывало дыхание, а горло подкатывала тошнота. Влад поймал себя на мысли, что испытывает лишь шок и отвращение, но совсем не страх, хотя кровь на полу выглядела совсем свежей. Продолжала немного растекаться, что давало понять: этих людей убили недавно. Убийца, вполне, вероятно, еще где-то рядом. Услышав за спиной шорох, он резко обернулся, светя фонариком, хотя свет от толстых коротких свечей, расставленных по полу, и так неплохо разгонял мрак. Но туда, где ему послышалось движение, он не доставал. Или просто не мог выхватить из кромешной темноты человека в черном балахоне, скрывающего лицо под объемным капюшоном. Незнакомец стоял неподвижно, замерев словно статуя. Он не пытался ни сбежать, ни напасть, как будто чего-то ждал. А может быть, это и не человек вовсе? Просто манекен? Влад почувствовал непреодолимое желание узнать, поэтому шагнул незнакомцу навстречу. Тот не шелохнулся. Еще несколько шагов, и расстояние между ними исчезло. Капюшон все еще скрывал большую часть лица, но Влад уже видел вполне себе настоящий мужской подбородок. Значит, не манекен. Рука сама собой потянулась к темной ткани и откинула ее назад. Из горла вырвался сдавленный крик, и Влад почти отпрыгнул назад, наконец задыхаясь от ужаса. На него безучастно смотрели слепые, Затянутые бельмами глаза на до боли знакомом лице. На его собственном лице. Он попятился, зацепился ногой за лежащее на полу тело и упал навзничь, роняя смартфон, но хуже от этого видеть не стал. Его собственная копия чуть шевельнула головой, устремляя слепой взгляд прямо на него. И хотя двойник по-прежнему не двигался с места, Влад старательно отползал от него подальше, пока не уткнулся в кого-то, кто стоял в другом конце помещения. Увидеть, кто это был, ему не удалось. Стоило лишь попытаться обернуться, как все вдруг поплыло, а сам Влад, судорожно вдохнув, вынырнул из кошмара. В первое мгновение, как это часто бывало, он не смог понять, почему вокруг так темно, но через секунду вспомнил, что уже больше трех лет его глаза не видят, поэтому оставалось только сосредоточиться на ощущениях пытаясь успокоить дыхание и молотящийся в ушах пульс. Ощущения были вполне привычными. Удобный матрас под спиной, любимое одеяло сверху, знакомые запахи его квартиры в Шелково, которую он все еще воспринимал как новую, хотя прожил тут уже почти пять месяцев, и целую маленькую жизнь. Рядом кто-то зашуршал, переворачиваясь, после чего поперек его туловища легла рука, а плеча в быстром поцелую коснулись мягкие губы. Все в порядке? — сонно поинтересовалась Юля. Влад улыбнулся, глубоко вдыхая и окончательно успокаиваясь, погладил обнявшую его руку и заверил. — Да, просто ерунда какая-то приснилась. Голос прозвучал слишком хрипло даже для утра, поэтому Влад откашлялся, чтобы прочистить горло. — Я тебя разбудил. — Да нет. Или да. Не знаю. Не могу сказать, что я проснулась. Вяло пробормотала Юля. Похоже, она действительно говорила сквозь сон. «А который час?» — поинтересовался Влад. «Без понятия. Но еще довольно темно, можно спать дальше». Влад молчаливо согласился, продолжая скользить кончиками пальцев по всей длине ее руки, прислушиваясь к дыханию, а заодно и к собственным ощущениям. Прошло уже очень много времени с тех пор, как он регулярно просыпался в постели с женщиной пока не успел снова к этому привыкнуть. «По крайней мере, ты уже не вскакиваешь в ужасе от мысли, что уснула и осталась у меня на всю ночь». Задумчиво заметил он, за что получил едва ощутимый шлепок ладошкой. «Би-би-би», — как-то совсем по-детски отозвалась недовольная Юля. За время их коротких отношений, которым не исполнилось еще и месяца, она оставалась у него до утра всего в третий раз. Четвёртый, если считать новогоднюю ночь, но ее Влад не мог учитывать в данном контексте, потому что в Новый год Юля все равно вернулась домой первой. Ее мать и брат ночевали у бабушки с дедушкой. А в следующий раз Юля позволила себе остаться почти три недели спустя. Впрочем, как позволила? Умоталась и уснула слишком крепко, а Влад не стал ее будить. Утром она вскочила в панике, переживая, что не предупредила дома о том, что не придет ночевать. Влад успокоил ее, заверив, что предупредил сам, но она все равно торопливо собралась и сбежала в квартиру напротив, в которой и жила. Но, видимо, дома все прошло хорошо, потому что буквально через пару дней она осталась снова, а теперь вот и еще раз. Влад улыбнулся и осторожно заворочился, обнимая Юлю и вынуждая ее переложить голову ему на плечо, против чего она совершенно не возражала. Наоборот, с готовностью приезжалась к нему теснее и теперь дотянулась губами и до его шеи. Сердце снова забилось чуть быстрее, но уже совсем по другой причине. Однако холодный призрак ночного кошмара все еще не желал отпустить его, поэтому Влад снова заговорил, не желая давать себе даже малейшую возможность уснуть. «Значит, думаешь, еще слишком рано?» Юля вздохнула, потом зашевелилась, тихо пыхтя, вероятно, дотянулась до телефона, лежащего на прикроватной тумбочке. «Без пяти восемь», — сообщила она, наконец, укладываясь обратно. «Безбожно, рано для субботы. У меня сегодня из планов только отвезти Сёмку на день рождения к однокласснику, а потом забрать его оттуда. Но это все не раньше двух часов. Я планировала спать как минимум до десяти». «А я уже проголодался». «Ты прямо как Сёмка», — фыркнула Юля. «Этому тоже вечно не спится в выходные из-за приступов голода. Но у него хотя бы растущий организм, а у тебя какое оправдание?» «А я мужчина в самом расцвете сил, и силы эти требуется постоянно восполнять», — в тон ей ответил Влад. «Как ты относишься к сырникам с вяленой клюквой и сливочным соусом на завтрак?» «Ммм, смотря в каком смысле. Если есть, то очень даже положительно. А если готовить, то я пас». «Как хорошо, что я нанял такую трудолюбивую помощницу по хозяйству». Не удержался он от еще одной подначки. Юля совершенно не смутилась. Ему даже показалось, что она улыбнулась, но поскольку Влад не мог этого видеть, он не был уверен на сто процентов. Насколько я помню, когда мы договаривались об этой работе, ты заявил, что завтраки тебе готовить не нужно, мол, ты и сам с этим справляешься. И я от своих слов не отказываюсь, так что да. Я спрашивал, будешь ли ты сырники, если я их приготовлю. Юля приподняла голову с его плеча и, вероятно, удивленно уставилась на него. Во всяком случае, Владу нравилось думать, что ему удалось ее удивить серьезно ты можешь приготовить сырники да что там готовить криво улыбнулся он открываешь упаковку с заморозкой ставишь в микроволновку и разогреваешь кристина на этой неделе привезла пару коробок среди прочего читер фыркнула юля снова кладя голову ему на плечо а я не знала что кристина опять приезжала ты была на занятиях она заскочила буквально на час привезла еды как будто я тут голодаю Выпила со мной чашку кофе и уехала. Юля удивленно хмыкнула, но промолчала. Пояснила свою реакцию только тогда, когда Влад спросил. Просто это означает, что в январе она приезжала уже трижды, хотя мне казалось, что раньше она делала это не так часто, если не считать того времени, когда она у тебя жила. Я тоже удивился. Она дольше едет туда-обратно, чем остается у меня. Возможно, снова ссорится с Олегом. Или просто он, как всегда, занимается своими делами, она ищет... «Как убить время?» «Наверное», — протянула Юля. Ее голос все еще звучал сонно, хотя с Влада сонливость окончательно слетела, пока они болтали. И как бы ни было хорошо лежать в обнимку, нехорошие мысли все еще терзали мозг, поэтому срочно требовалось его чем-то занять. «Пойду в душ схожу», — объявил Влад, медленно выбираясь из-под одеяла, чтобы каким-нибудь неловким движением не задеть Юлю. «А потом приготовлю завтрак». Звучит волшебно. Ему снова показалось, что она улыбается, и где-то в глубине души знакомо кольнула. Ему хотелось бы увидеть ее улыбку. Хотя бы один раз. Усилием воли Влад прогнал эти мысли, поскольку они расстраивали даже больше, чем воспоминания о неприятном сне. В ванной он первым делом плеснул в лицо холодной воды, чтобы взбодриться и привести хаотично мечущиеся мысли в порядок. Подвал снился ему уже не в первый раз. После новогодних каникул, как только Юля плотно занялась организацией грядущей стажировки в Испании, а Игорь, его водитель и телохранитель, вернулся наконец затянувшегося больничного после тяжелой травмы головы. Влад отправился в чудное местечко под названием Озерки. Судя по информации, добытой для него главой службы безопасности их семейного холдинга Вектор, именно в этот населенный пункт Влад заезжал в день аварии, лишившей его зрения. Заезжал, хотя совершенно туда не собирался, направлялся совершенно в другое место. Но, встретив по дороге голосовавшую на обочине женщину, почему-то изменил планы. Он не помнил, что и почему тогда произошло. Единственное, что удалось восстановить с помощью сеансов гипноза, это встреча с незнакомкой, которая сначала попросила довести ее до ближайшего населенного пункта, а потом каким-то образом уговорила сделать крюк в добрых 400 километров. Кончилось все тем, что та женщина погибла при загадочных обстоятельствах вместе с шестью другими постояльцами местной гостиницы. Следствие признало трагедию несчастным случаем, утверждая, что все постояльцы погибли в пожаре, возникшем по причине неисправности старой электропроводки. Но Горин выяснил для Влада, что в легких жертв совсем не было следов дыма. Это означало, что погибли они еще до того, как пожар начался. Но других подробностей той истории выяснить не удалось. У самого Влада не возникло и крошечного проблеска воспоминаний, даже когда он услышал рассказ Горина. Ему пока не удалось вспомнить, присутствовал он при той трагедии или уехал раньше, и почему в итоге, вернувшись на трассу, с которой свернул, почти сразу съехал с дороги и врезался в дерево. Но оставалась ниточка. В пожаре выжила одна женщина, администратор гостиницы. Чтобы найти ее и поговорить, Влад и отправился в Озерки вместе с Игорем, сказав Юле, что ему нужно пройти плановое медицинское обследование в Москве, из-за которого придется покинуть Шелкова на пару дней. Найти женщину не составило труда. Горин снабдил его именем, адресом и даже номером телефона ее сына, с которым женщина жила. Тот категорически не хотел давать матери трубку, но когда на его пороге появился хорошо одетый слепой мужчина с охранником, так легко отказать уже не смог». А когда дело дошло до неплохих денег в обмен на короткий разговор, он колебался не дольше пяти секунд. Правда, Владу это не сильно помогло. Женщина не горела желанием рассказывать о том дне, ссылаясь на пережитый стресс и провалы в памяти. А потом она, вероятно, разглядела его лицо и практически впала в истерику, на чем общение закончилось. Причины такой реакции Влад не понимал, мог лишь предположить, что женщина его узнала, а стала быть видела в тот день. Вот только почему она так испугалась его? Ответа на этот вопрос Влад не знал до сих пор. После провального общения с единственной выжившей Влад решил побывать и на месте трагедии. Игорь проводил его и как смог описал, как гостиница, а вернее то, что от нее осталось, выглядит сейчас. Оказалось, что здание, хоть и серьёзно обгорело, устояло. Влад, естественно, потребовал завести его внутрь, где достал папку с листами белой бумаги и простой карандаш. Озарение пришло не сразу. Но в итоге кончик карандаша все таки принялся плясать по бумаге, оставляя на ней штрихи, постепенно складывающиеся в очередной пророческий рисунок. Впрочем, услышав его скупое описание из уст Игоря, Влад пришел к выводу, что это скорее образ из прошлого. Его рука изобразила пентаграмму и шесть тел в ней. Сам он никогда не видел, что рисует, даже в собственном воображении, словно рука в такие моменты двигалась по собственной воле. Но Влад предполагал, что образ, являющийся ему с тех пор во снах, очень похож на рисунок. Проанализировав такой сон в первый раз, он пришел к выводу, что это не экстрасенсорное видение, случающееся с ним время от времени, а обычное воспоминание. Он был в том подвале, который теперь ему снится, и видел мертвые тела в пентаграмме, поэтому в его сне нигде нет следов пожара. Влад был там до того, как он начался, а запах Гарри это уже новое воспоминание из недавней поездки. Одно оставалось категорически непонятным. Почему, стягивая капюшон с головы незнакомца, он каждый раз видит самого себя, слепого себя? Стоя под прохладными жесткими струями воды, Влад мысленно перебирал имеющиеся у него в руках кусочки головоломки, но пока они не желали складываться в единую картину. Слишком многое отсутствовало. Как незнакомой женщине удалось уговорить его отвести себя в ту гостиницу? Что с ней в итоге произошло? Мог ли вид мертвых тел произвести на Влада такое шокирующее впечатление, что это стало причиной амнезии, через которую не смог пробиться даже гипноз? Если он стал свидетелем преступления и смог уехать, почему не вызвал полицию? И если вызвал, почему никто не пришел к нему с вопросами, когда он вышел из комы? Что стало настоящей причиной его аварии? Совпадение ли, что в Шелково, куда привели его рисунки, ему повстречалась сестра той женщины, что села к нему в машине на трассе? И что в этом городе происходит убийство, в которых маньяк оставляет труп внутри пентаграммы? Как все это связано с Юлей и предсказанием ночного смотрителя, посулившего ему смерть 17 марта? Вопросов было слишком много, а времени оставалось все меньше — Январь подходил к концу, а это значило, что маньяк-убийца, помешанный на городских легендах, скоро нанесет еще один удар. Удастся ли его остановить? Владу было несложно сосчитать, что 17 марта должно произойти шестое убийство. Значит ли это, что он и станет шестой жертвой? Если не уедет из города раньше, или маньяка не поймают на пятом убийстве? В этом ли его миссия? Остановить убийцу раньше, чем тот доберется до него? Ведь должна быть причина, по которой рисунки привели его в Шелкова как раз перед первым преступлением. Ему хотелось в это верить.